Взбил их копной и стал походить на старого цыгана из страшной сказки. «А вот скажите, подсудимый, с какой целью вы однажды догнали Анфису Козыреву, ехавшую с учителем села Медведева в город? Почему и чем вы были в то время так встревожены, и почему после коротких разговоров с вами Анфиса Козрева вернулась обратно? Или этого тоже ничего не было?» «Тоже неправда!» Ни на секунду не спуская с Прохора устрашающих цыганских глаз, прокурор отхлебнул воды и шумно, как звук трубы, высморкался. Прохор напряженно молчал. Он готовил уклончивый ответ, но в голове темная пустота была и сердце увязло в боязни. «Подумайте, подумайте», — сказал прокурор успокоительно, и глаза его притворно подобрели. «Впрочем, ежели вам нечего ответить, можете не отвечать. Или можете прямо сознаться, что вы убили Анфису Козыреву. Вы!» Председатель позвонил в звонок и, противоречие самому себе, сказал, «Здесь нет убийц, здесь подозреваемые подсудимые». «Для кого нет, а для кого есть!» — буркнул прокурор. «Вы же сами в тех же выражениях допрашивали Ибрагима Аглы». Ну «Да как подсудимый Громов!» Твердо нажал он на голос и перегнулся через Пепитр. В зале все раскрыли рты и посунулись вперед в ехидном подкарауливающем ожидании. «Что скажет Прохор?» Но Прохор Громов, как в рот воды, молчал. Ему показалось, что этот старый цыган из страшной сказки припер его, ни в чем не повинного, в угол и душит липкими грязными руками, от которых пахнет луком, дегтем, лошадиным потом. — Скажите, подсудимый, — видя смущение Прохора, совсем мягко улыбнулся прокурор. Сопровождавший Анфису Козыреву учитель не был должен вашей фирме. Вы не описывали у него за долги корову, как у крестьянина Павла Тихомирова. Он не имеет основания вам мстить. Нет. Прошу суд огласить показания отсутствующего по болезни учителя Пантелеймона Рощина. В показании, между прочим, говорилось, что он, учитель Пантелеймон Рощин, такого-то числа и месяца был приглашен Анфисой Козыревой сопутствовать ей в город за ее личный счет, что на неотступные вопросы учителя о цели ее поездки, Анфиса наконец сказала, что она везет прокурору документик, от которого громовым не поздоровится, а Прохору не бывать женатым на своей невесте. «Девки-нинки!» «Довольно!» — прервал прокурор чтеца. «Что вы скажете на это, подсудимый?» «Не знаю, кто здесь врал, сделанный запальчивостью, но внутренне содрогаясь», — проговорил Прохор. «Врал ли в своих показаниях учитель? Врала ли учителю Анфиса?» «Суд разберет, врала ли Анфиса, врете ли вы сейчас», — сказал прокурор, и вдруг, забодав головой, оглушительно точно ударил в барабан, чихнул. Чихом перекликнулся с ним из уголка и Илья Сахатых. Прокурор опять пободался, оскалил рот, набитый желтыми зубами, опять чихнул. В ответ раздался громкий чих и Ильи Сахатых. Прокурор... Пободался третий раз и третий раз чихнул. Чихнул третий раз Илья Сахатых. Прокурор погрозил ему пальцем, выхватил платок и чихнул в четвертый раз. Тогда весь зал неожиданно взорвался хохотом. Председатель побренчал в звонок. Прокурор крикнул в зал «Молчать!» «Удалю всех! Вон!» Зал обиженно затих. Илья Сахатых Весь обомлев и страшно выпучив глаза на прокурора, вдруг скорчил рожу и чихнул в четвертый раз.